Книга 2. Глава 1. Смена власти. Главнокомандующий вооруженными силами на юге России. Номер 145. Феодосия. 20 марта 1920 год. Многоуважаемый Абрам Михайлович, три года российской смуты я вел борьбу отдавая ей все свои силы и неся власть, как тяжкий крест, неспосланный судьбой. Бог не благословил успехом войск, мною предводимых, и хотя вера в жизнеспособность армии и в ее историческое призвание не потеряна, но внутренняя связь между вождем и армией порвана, и я не в силах более вести ее, предлагаю военному совету избрать достойного» которому я передам преемственно власть и командование, уважающий вас Антон Деникин, его высокопревосходительству Абраму Михайловичу Драгомирову, председателю военного совета. Я предложил проект акта, генерал Шатилов записал его под мою диктовку. На заседании старших начальников, выделенных из состава военного совета, собранного по приказанию главнокомандующего в Севастополе 22 марта 1920 года, для избрания заместителя генералу Деникину, председателем совета генералом от кавалерии Драгомирова, было оглашено ультимативное сообщение британского правительства генералу Деникину с указанием о необходимости прекращения неравной и безнадежной борьбы с тем, чтобы правительство короля Великобритании обратилось бы с предложением к советскому правительству об амнистии населению Крыма и, в частности, войскам Юга России. Причем, в случае отказа генерала Деникина на это предложение, британское правительство категорически отказывается оказывать ему впредь всякую поддержку и какую бы то ни было помощь. При этих условиях совещание выразило желание просить главнокомандующего о назначении его заместителем генерала Врангеля с тем, чтобы он, приняв на себя главное командование, путем сношения с союзниками добился бы неприкосновенности всем лицам, боровшимся против большевиков, и создал бы наиболее благоприятные условия для личного состава вооруженных сил Юга России который не найдет для себя возможным принять обеспечение безопасности от советского правительства. «Я вправе надеяться», – в заключение сказал я, – «что вы не откажетесь поставить ваши подписи под этим постановлением, ежели, конечно, его текст вас удовлетворит, и тем разделить со мной тяжкую ответственность, которую я принимаю по вашему желанию перед русскими людьми» я отлично отдаю себе отчет, насколько эта ответственность тяжела, и потому прошу еще раз все это обдумать». Подписали генерал от кавалерии Драгомиров, вице-адмирал Герасимов, генерал-лейтенант Богаевский, генерал-лейтенант Сидорин, генерал-лейтенант Келчевский, генерал-лейтенант Везметинов генерал-лейтенант шатилов генерал-лейтенант турбин генерал-лейтенант боровский генерал-лейтенант покровский генерал-лейтенант топорков генерал-лейтенант юзефович генерал-лейтенант шиллинг генерал-лейтенант кутепов генерал-лейтенант ефимов генерал-лейтенант улагай контр-адмирал евдокимов генерал-лейтенант стогов и генерал-майор махров последним подписался я. Я делил с армией славу побед и не могу отказаться и спить с ней чашу унижения. Черпая силы в поддержке моих старых соратников, я соглашаюсь принять должность главнокомандующего. Генерал-лейтенант барон Петр Врангель. 22 марта 1920 года. В то время как подписывался акт, генерал Драгомиров был вызван к аппарату генералом Деникиным. Последний справлялся о том, известно ли мне новое политическое положение и постановление утреннего совещания. Получив утвердительный ответ, генерал Деникин сообщил, что им отдается приказ о назначении меня его преемником. Приказ этот гласил. Приказ. Главнокомандующего вооруженными силами на юге России. Номер 2899. Город Феодосия. 22 марта 1920 года. 1. Генерал-лейтенант барон Врангель назначается главнокомандующим вооруженными силами на юге России. 2. Всем честно шедшим со мной в тяжелой борьбе, низкий поклон. Господи, дай победу армии, спаси Россию. Генерал-лейтенант Деникин. Приказ, главнокомандующего вооруженными силами на юге России, номер 2900, город Севастополь, 22 марта 1920 года. «Приказом от 22 марта за номером 2899 я назначен генералом Деникиным его преемником. В глубоком сознании ответственности перед Родиной я становлюсь во главе вооруженных сил на юге России. Я сделаю все, чтобы вывести армию и флот с честью из создавшегося тяжелого положения. Призываю верных сынов России напрячь все силы, помогая мне выполнить мой долг». «Зная доблестные войска и флот, с которыми я делил победы и часы невзгод, я уверен, что армия грудью своей защитит подступы к Крыму, а флот надежно обеспечит побережье. В этом залог нашего успеха. С верой в помощь Божью приступим к работе». Генерал-лейтенант Барон Врангель